Последний раз, появившись перед вами на этой сцене, я станцевал Камалу. Сегодня... Его прервал Джордж Телфорд, заговорил слишком уж масляным голосом, слишком уж застенчиво. Но Эдди не мог не отдать должное храбрости Ранчера, потому что шел он явно против прилива. Ага, мы помним. Ты танцевал хорошо. А как ты станцуешь Мартату... Танец смерти. Скажи мне, прошу тебя. Толпа неодобрительно загудела. Неважно, как я ее станцую, ответил Роланд без малейшей запинки. Потому что танцевать в Кали уже некогда. У меня есть работа, у меня и моих друзей. Вы нас пригласили, и мы говорим спасибо вам. Вы поверили нам, обратились к нам за помощью и поддержкой. И теперь я прошу выслушать меня очень внимательно. Меньше, чем через неделю придут волки». Все согласно вздохнули. Время в пограничье вело себя очень странно, но не настолько, чтобы местные жители не знали, что до прихода волков осталось пять дней. «Я хочу, чтобы вечером, накануне их прихода, все близнецы Калии возрастом до 17 лет пришли туда». Роланд указал влево, на шатер, который поставили сестры Арисы. Сегодня у павильона собралось много детей, но, конечно, меньше сотни, которые попадало в зону риска. Старшие дети приглядывали за младшими, но кто-то из сестер периодически наведывался к шатру, чтобы убедиться, что там все в порядке. «В шатре они все не уместятся, Роланд!» Вставил Бен Слайтман. Роланд улыбнулся. «Уместятся, если шатер будет побольше». «Я уверен, что сестры Арисы такой найдут». «Ага. И устроим им ужин, который они никогда не забудут». Воскликнула Маргарет Эзенхарт. Толпа откликнулась на ее слова добродушным смехом, который, однако, сразу увял. Многие подумали о том, что в случае победы волков половина детей еще через неделю не сможет вспомнить своего имени. А уж про ужин забудет вовсе. «Я хочу, чтобы они провели ночь здесь». «Потому что мы отправимся в путь на рассвете», — продолжил Роланд. «Из того, что мне рассказали, следует, что невозможно заранее предсказать, прибудут ли волки ранним утром, поздним или после полудня, или ближе к вечеру. Мы окажемся круглыми дураками, если они прибудут рано и захватят нас на дороге». «А что мешает им прибыть днем раньше?» — спросил Эбон Тук. «Или в полночь, накануне дня их ожидаемого прибытия?» «Они не могут», – просто ответил Роланд. Отталкиваясь от истории, рассказанной дедом Тиана, они полагали, что так оно и есть. Именно история деда убедила стрелка в том, что робота и Бенна Слайтмана можно не трогать буквально до последнего дня. «Они едут издалека, и большую часть пути не на лошадях» поэтому денег прибытия определяется заранее. Откуда ты это знаешь? спросил Луис Хейкокс. Будет лучше, если я не отвечу на этот вопрос. Возможно, у волков длинные уши. Толпа задача намолчала. В ту же ночь накануне прибытия волков мне потребуется десяток крытых повозок, самых больших в Калье, чтобы вывести детей из города. Возничь я назначу сам а также те кто будет сопровождать детей и постоянно находиться при них. И не надо спрашивать, куда их повезу. Об этом тоже лучше не говорить. Разумеется, многие думали, что и так знали, куда он повезет детей. На север от города, к старой шахте Глория. И слухи эти не составляли до Роланда тайны. Бен Слайтман придерживался другой версии. На север, да, но к шахте Красная Птица 2. Обе версии... В полной мере устраивали стрелка, потому что не имели ничего общего с его планами. «Не слушайте его! Прошу вас!» Выкрикнул Джордж Телфорд. «А если уж слушаете, заклинаю вас вашими душами и жизнью нашего города. Не делайте этого! То, что он говорит, безумие! Мы пытались спрятать наших детей». Но из этого ничего не вышло. Но если он это сделает, они придут и из мести сожгут город, сожгут дотла. Молчи, трус. Резко, как ударом хлыста, оборвал его Хэнчик. Телфорд продолжил бы речь, невзирая на оклик, но старший сын взял его за руку и заставил замолчать. Правильно сделал, потому что снова затопали сапоги. Телфорд посмотрел на Эзенхарта, словно крикнул, «Но ты-то не можешь участвовать в этом безумии!» Ранчер покачал головой. «Не смысла так на меня смотреть, Джордж! Я полностью поддерживаю жену, а она верит Эльду!» Эти слова вызвали аплодисменты. Роланд подождал, пока не смокнут. Ранчер Телфорд говорит правильно. «Волки наверняка узнают, где спрятаны дети». И когда они придут, мой котец встретит их. Нам не впервые придется столкнуться с такими, как они. Горожане одобрительно заревели. Затопали, зааплодировали. Телфорд и Тук неудумен наглядывались, будто люди, заснувшие в своих кроватях, а проснувшиеся в дурдоме. Опять Роланду пришлось дожидаться, пока стихнет шум. Некоторые горожане согласились поддержать нас. И они придут не с пустыми руками, а хорошо вооруженные. «Опять же, нет нужды говорить вам об этом». Но в городе не было ни одного человека, который не знал бы о сёстрах Арисы и их тарелках. Эдди оставалась только восхищаться той ловкостью, с которой Роланд манипулировал горожанами калии. Он посмотрел на Сюзанну, которая закатила глаза и улыбнулась ему. Но рука, которая легла на его предплечье, была холодной. Она хотела, чтобы собрание поскорее закончилось. И Эдди понимал, что она чувствует. Телфорд предпринял еще одну попытку. «Люди, послушайте меня. Такие попытки уже предпринимались». Ему ответил Джейк Чемберс. «Но не стрелками, сей Телфорд». Толпа взревела, снова затопала и захлопала. Роланд даже поднял руки, чтобы восстановить тишину. Большая часть волков направится к тому месту, где мы спрячем детей. И мы с ними разберемся. Маленькие группки возможно, доберутся до ферм и раньше Некоторые могут попасть в город. И да, без пожаров не обойтись. Они слушали молча и внимательно, кивая, догадываясь, какой будет следующая фраза. Как ему и хотелось. Сожженный дом можно отстроить заново. Из рунта нормальный человек уже не вырастет. Ага. Кивнула Розалито. И сердце рунта не станет нормальным. С этим согласились в основном женщины. В Кальебринстерджис, как и во многих других местах, мужчины на трезвую голову а сердце предпочитали не говорить. Теперь слушайте меня внимательно. Потому что сейчас я скажу вам, кто такие волки. Джейми Джеффордс подтвердил многие из наших предположений. Послышались изумленные ахи, повернулись головы. Джейми, который стоял рядом с внуком, распрямил спину и даже на пару секунд выпятил грудь. Эдди оставалось только надеяться, что старик промолчит, услышав продолжение. Если начнет возражать, у них появятся новые проблемы. К примеру, придется гораздо раньше разбираться со Слайтманом и роботом. И у Финли от Отего, голоса которому докладывал Слайдман из Догана, могли бы возникнуть подозрения, если бы эта парочка за день-другой до прихода волков не вышла бы на связь. Эдди почувствовал, как шевельнулась рука на его предплечье. Сюзанна скрестила пальцы.